Глава двадцать вторая Штефан открыл дверь и впустил новоприбывшего. Лиза, повернувшись, увидела жилистого и очень привлекательного мужчину лет тридцати пяти. «Штефан, старина!» — вскричал он. «И Магда, которую стариной не назовешь, надеюсь, я не опоздал и не пришел раньше времени. Как вы? Я принес вам торт!» Он рассыловал Магду в обе и вручил ей большую плоскую коробку. «Вот это мило!» — сказала Магда. «Нам тут торт очень кстати. Кофе должно быть как раз готов». «Руди, ты уже поел? У нас тут уйма всего осталось». «Ну, прости, Лиза, позволь представить тебе Руди Яноши. Он только что приехал жить в Сидней, хотя мы еще точно не знаем, где именно. Руди, это моя коллега Лиза майлс Как поживаете?» — вежливо сказал Руди. — Садись, поешь, если хочешь, — предложила Магда. — Нет, я уже перекусил. — Тогда нам и тут будет вполне удобно, — решила Магда. — Лиза, если ты не будешь больше ананаса, давайте переберемся на диван и выпьем кофе с тортом. Садись, садите же все. А мне сейчас больше всего нужна сигарета. Она открыла серебряный ящичек и достала оттуда сигарету стефан вернулся в комнату с подносом на котором стояли чашки и кофейник он опустил поднос на стол и дал магди прикурить ну что руди сказал он мы тут обсуждали джейн остин а ты что о ней думаешь мне еще только предстоит сформировать о ней мнение», — отозвался руди пока я еще ни слова не прочел о филистим ленин воскликнул стефан всегда хотел познакомиться с филистим лениным Нет, — Нет-нет, вся правда в том, — возразил Руди, — что я очарован Чарльзом Диккенсом. Такие ужасы, такой юмор. Понимаете, по-английски он гораздо-гораздо лучше, чем по-венгерски, так что я перечитываю заново все, что читал когда-то давным-давно. Очень увлекательно. «Никогда не читала дикенса по-сербо-хорватски», — сказала Магда. «Подозреваю, переводы у нас есть. Однако по-английски для меня его книги все еще удручающе длинные. У меня на них времени нет». «Магда предпочитает ВОК», — ставил Штефан. «И Агату Кристи», — добавила Магда. «Руди, скажи, ты уже нашел себе квартиру?» «Посмотрел несколько, но главная проблема — надо выбрать на этой стороне гавани или на другой. Что трудно, пока я не знаю, где живет моя девушка». «И что это за девушка?» — спросила Магда. «Ну, как видите, я ее еще не встретил», — ответил Руди. «Но встречу очень скоро и предпочел бы жить на той же стороне гавани, что и она, а не на противоположной». «Было бы просто глупо, такая потеря времени. Так что сами видите, в чем сложность». «В таком случае, чем скорее ты ее встретишь, тем лучше», — заметил стефан «Не можешь же ты оставаться в доме Бенедека бесконечно». «Пожалуй, надо устроить вечеринку», — решила Магда, — «на Новый год. Я уже и так об этом подумывала. стефан что скажешь?» «О, разумеется! Что угодно лишь бы раздобыть для Руди девушку, а, соответственно, и квартиру. Давайте устроим праздник!» «Не то чтобы мы знали много незамужних девиц, — сказала Магда, — придется как следует поразмыслить. Лиза, конечно, не только слишком молода для тебя, но еще и слишком умна и вообще слишком хороша. Но, надеюсь, она все равно придет, если ее отпустят». Лиза просияла. «О, я бы с радостью!» «Любите вечеринки?» — спросил Руди. «Надеюсь, вы хотя бы разок потанцуете со мной, хотя я для вас слишком стар, глуп и вообще нехорош». Лиза со смехом согласилась. «О», — думала она, — «вот это и есть настоящая жизнь!» «Мы забыли про торт!» — скричала Магда. «Давайте же его есть!» «И уж в любом случае скажите, как он вам понравится!» — попросил Руди Лизу. «Должен заметить, что в Мельбурне, где я влачил жалкое существование, хотя бы много хороших кондитерских, гораздо лучше здешних». «Им в Мельбурне торты нужнее», — заметил Штефан, «потому что больше там практически ничего нет». «Правда», — согласился Руди, — «унылый городок, ни разу не настоящий город, каким они его выставляют. Не то чтобы они, конечно, знали разницу». Сидней, как бы там ни было, без всяких сомнений полноценный город, а Мельбурн, ну, в картинной галерее, конечно, найдется несколько интересных полотен, но более ничего, что пристало бы полноценному городу. Вот только торты. — А мы тут не только по части тортов куда несовершеннее, но и картинная галерея у нас просто смехотворна, — сказал Штефан. «Ну да, но смех этот самого изысканного свойства», — возразил Руди. «Лиза, вы со мной согласны?» «Никогда там не была», — призналась она. «Ты же понимаешь, о чем я», — сказал Руди Штефану и снова повернулся к Лизе. «Окажите мне честь, давайте как-нибудь туда сходим». «Галерея достойна хотя бы одного посещения». Сочтя, что непринуждённая галантность Руди уже достаточно вскружила Лизе голову, Магда вскочила на ноги. «Идём, Лиза, пусть эти двое тут разговаривают по-венгерски, бедняжки. А мы немного прогуляемся, после торта прогулка не повредит, а потом я больше не буду тебя задерживать. Только сперва немножко приведём себя в порядок. Идём». И повела гостью в спальню. Магда села за большой старомодный туалетный столик с тройным зеркалом, а Лиза неуверенно остановилась у нее за спиной. «Садись», — пригласила Магда, отодвигаясь на край широкого низкого табурета. «Нам тут двоим места хватит. Вот, бери расческу, она чистая». Лиза начала причесываться. «Знаешь, я тут подумала, а как будет смотреться, если сделать пробор вот здесь?» И Магда вынула расческу из рук Лизы. «Только сними очки». Они мне слегка мешают». Лиза послушно сидела, держа очки в руке, пока Магда причёсывала её, сдвинув пробор над узеньким лобиком на одну сторону. «По-моему, просто замечательно!» воскликнула Магда. «Взгляни-ка!» Лиза посмотрела в зеркало. «Тебе без очков видно?» «Ой, да. На самом деле они нужны мне только для чтения». «Тогда зачем же ты их всегда носишь?» «Наверное, потому что я всегда читаю». — Что ж, надо будет найти тебе какое-нибудь другое занятие, — заявила Магда. — А пока не надевай, хотя тебе это и в новинку. Посмотри-ка на себя, увидим, как ты себе понравишься. Лиза посмотрела в зеркало. Зрелище было странное, но интересное. Она смущенно улыбнулась. — Пожалуй, немножко губной помады, — сказала Магда, открывая ящик и принимаясь там рыться. Твоя вся вытерлась, и вдруг тебе понравится другой цвет. — Потому что твой тебе совершенно не идет, — добавила она про себя. — Вот попробуй-ка эту. Нежный розовый — самое оно для юной девушки. Ума не приложу, что эта помада тот делает, совершенно не мой цвет. Лиза подкрасила губы. — Промокни, — скомандовала Магда, протягивая ей салфетку. Выбросив салфетку в корзинку для мусора, она обозрела Лизина отражение. «В следующий раз поэкспериментируем с тенями для глаз. У тебя красивые глаза, интересного оттенка!» Теперь глаза Лизы было уже нетрудно разглядеть. серовато голубые радужки, а белки чистые и ясные. «Встань-ка сюда!» — велела Магда, махнув рукой в сторону кровати. «Дай мне оценить результат целиком!» Хм, Лиза была в одной из вечных своих присборенных юбок и белой батистовой блузки. Лицо ее совершенно явственно казалось теперь и живее, и четче. — Какая же ты тоненькая, — сказала Магда, — как я тебе завидую. Тебе бы стоило это подчеркивать и всегда ходить с поясом. У меня их уйма, хоть я и толстая. Может, найдется что-нибудь и для тебя. Погляди-ка в том шкафу. «Давай открывай, не бойся, там нет скелетов!» Лиза открыла дверцу и увидела поручень, на котором висела добрая дюжина поясов и ремней. Магда наблюдала за ней. «Попробуй-ка вот этот из бежевой кожи», — предложила она, — «под цвет твоих босоножек». Лиза примерила ремешок. «Затяни потуже», — сказала Магда, — на последнюю дырочку. «Я уже», — сообщила Лиза. «Тогда проделаем новую. Иди-ка сюда». Оглядевшись вокруг, она нашла маникюрные ножницы и провертела в поясе еще одну дырочку. Попробуй теперь. Пояс, разумеется, наилучшего качества, разительно изменил весь облик Лизы. «Очень хорошо», — сказала Магда. «Трэ бьен. Я этот ремешок редко ношу, так что оставь себе. На тебе он смотрится гораздо лучше». «Да чего же замечательно иметь 22дюймовую талию?» И помаду тоже бери, самый твой цвет. А старую выброси ничто так не деморализует, как неудачная помада. Очаровательно выглядишь. Капелька опыта, и будешь обворожительно. Уверяю тебя, девушке нужно быть во всеоружии, чтобы иметь дело со всеми руди этого мира. А в самом скором времени их вокруг тебя будет великое множество. Лиза не восхищённая переменами в своей внешности, тем не менее умирала от смущения и отчаянно искала какой-нибудь новый предмет для беседы, чтобы отвлечь Магду. «Я думала, — несмело проговорила она, — что вы тоже из Венгрии, но вы так говорите о венграх, как будто сами не из них». «Я? — воскликнула Магда. — Я Славенко!» Она мелодраматически подчеркнула голосом это слово и сделала страшные глаза. Впрочем, подозревают и понятия, не имеешь что значит «славенко». Она принялась причёсываться. «О, ну я знаю», — сказала Лиза, — «Словения — часть Югославии». бух ты мой!» — воскликнула Магда. «Да ты и правда гений, что знаешь! Ни одного австралийца ещё не встречала, который бы слышал о таком месте». «Мы проходили Балканы в школе», — объяснила Лиза. «Среди причин Первой мировой войны, но ну, знаете, по новейшей истории, очень много кто знает про Словению. Уйма народа». И на экзамене один вопрос про это был, я на него отвечала. «Ты потрясла меня до глубины души», — сказала Магда. «Правильно, я отдала тебе свой пояс. Ты, значит, знаешь о существовании Словении». «Что ж, возможно, как-нибудь я расскажу тебе о ней поподробнее, но не сейчас. Сейчас нам пора на прогулку. Вокруг очень мило, тебе понравится. Только перед уходом покажемся еще разок этим венграм». Они попрощались с мужчинами, и Лиза обрадовалась, услышав, как Руди повторяет свое приглашение. Так, значит, увидимся на вечеринке, которую Магда со Штефаном так мудро решили устроить в мою честь. Там и договоримся о походе в картинную галерею, ладно? Буду ждать с нетерпением. Никогда не поздно начать развивать чувство юмора. Если мне выпадет честь представить вас картиной галереи нового Южного Уэльса, так как она того заслуживает, значит, я прожил жизнь не зря».